За время, прошедшее с момента заключения, он трижды пытался связаться с Ульяной Митиной через ментальное поле, помня свой первый опыт во Владимире. И все три попытки закончились безрезультатно. Ульяна не откликнулась, значит, не услышала. Его вызвали к следователю на пятые сутки в пятницу, 14 июня, когда он и сам собрался передать через надзирателей, что готов дать показания. В кабинете следователя, кроме небритого, как всегда хозяина, Находился еще один человек, в котором Василий с недоверием узнал генерала ФСБ Первухина. Судьба свела их еще полтора года назад, но с тех пор они не встречались. Что же это вы, майор? Молчите, как рыба, сыроней сказал Первухин, оглядывая онемевшего заключенного. Хорошо, что нам сообщили о вас работники СИЗО, не то пришлось бы сидеть вам еще долго. Сказали бы следователю, что вы майор безопасности, выполняете специальное задание. Не пришлось бы отдыхать в этих тоскливых стенах. В голосе Первухина звучали отеческие нотки, несвойственные этому человеку, и Василий присмотрелся к нему, отмечая кое-какие другие интересные детали. К тому же ему показалось, что силуэт генерала двоится, однако свет в кабинете был скуден и не позволял рассмотреть Первухина получше. «Вот документ на освобождение», – повернулся начальник управления спецоперацией, – «к бледному, то ли от недосыпания, то ли от утренней опохмелки следователю». «Из всех списков его фамилию убрать, дело закрыть и уничтожить, Доки вернуть». «Я понял». «Его здесь никогда не было». «Я понял». «Капитану ОМОНа, которому подкинули Дезу, скажете, что было проведено учение». «Я понял». Первухин пригляделся к измученному лицу следователя, сказал негромко. «А пить вам противопоказано, Юрий Филиппович. Почки долго не выдержат». «Я понял», – машинально ответил следователь потом вскинул удивленные глаза на генерала, но тот уже шел к двери, жестом приказывая Василию следовать за ним. Они прошли на склад, где Котову выдали его вещи, преодолели три контрольно пропусканных пункта, вышли за ворота и сели в поджидавших мини-автобус «Форд Транзит» с затененными стеклами. Первухин бросил в салон мешок с Васиными вещами, сел за руль, повернул к освобожденному голову и сквозь черты генерала на его лице вдруг проступили черты исключительно спокойного, волевого лица Матвея Соболева. Несколько долгих мгновений они всматривались друг в друга, потом Матвей улыбнулся и тронул машину с места. «Здорово, генерал!» – обрел голос Вася. «То-то я сразу почувствовал какое-то несоответствие, неловкость. Не в тебе, в себе. Первухин не должен был знать, где я нахожусь, а тем более приезжать лично. Ты их всех загипнотизировал, что ли?» Документы были настоящими, я сначала навестил генерала. Машина выехала на шоссе энтузиастов. Остановилась возле выхода метро «Авиамоторная». «Как тебе удалось выяснить, что меня взяли?» Ульяна сообщила. «Что? Уля? Митина? А она как?» Вася замолчал, внезапно догадавшись, что его мысленный зов все-таки достиг пси-сферы девушки. «Она сказала, что я в тюрьме?» Она попросила помочь. Матвей, изучающий, поглядел на отвердевшее лицо друга. «Я выполнил просьбу». Теперь наши дороги снова расходятся. На ту квартиру лучше не ходи, она засвечена. Могу дать адрес приятельницы. Марии, не надо. Василий закрыл глаза, успокаивая сердце, загоняя безумную надежду, что Уля спасла его не только из-за дружеского расположения, в глубины души. У меня есть где остановиться. У тебя-то самого как дела? Нормально. Как там твоя сестра Лида? Работает, написала недавно». «Разошлась с мужем, встретила хорошего человека. Он заботится о ней и о детях. Дети учатся. Нормально, в общем». «Ты знаешь, что произошло на Мещере?» «В курсе. Ну и? Что ну и?» «Что собираешься в связи с этим делать?» «Жить», — коротко ответил Матвей, и Вася вздрогнул. Таким необычным показался ему тон друга. «Несколько дней я побуду в Москве», — мягче добавил Соболев. «Потом слетаю за границу и вернусь в Питер. Что-нибудь ищешь?» Матвей задумчиво стер пыль с панели машины, улыбнулся своей своеобразной, приветливо-безмятежной, сдержанной всепонимающей улыбкой. «Пожалуй, ищу место, где возможно воплощение идеала хотя бы в какой-нибудь форме». «Ага, понятно», — сказала обескураженный Вася. «Ну тогда пока. До встречи. От Коржанова уходи немедленно. Он зомбирован и ни за что не отвечает. К тому же его скоро ликвидируют. Откуда знаешь? Ладно, молчу-молчу». Вася распахнул дверцу, но тут же закрыл. «Слушай, есть одна идея. Ты знаешь, что Юрьев выкрал у федералов чемодан с глушаками, а мы их отбили и передали Рыкову?» «Слышал. Это была ошибка, я понял. Рыкову наверняка глушаки нужны не для добрых дел. Это уж точно. Так давай их у него умыкнем, а? Вдвоем мы справимся». Матвей отрицательно качнул головой, поглядел на сразу потерявшего живость лицо Василия. «А потом...» «Ну, потом пригодятся», – забормотал Вася. «В крайнем случае, уничтожим». Надо же выяснить, зачем он устроил за ними охоту. Соболев снова покачал головой. «Уволь, не хочу». «Боишься рискнуть? Или так на тебя влияют хранители?» Раньше ты был более решительным. Вася понимал, что несправедлив, но обида на друга была сильнее объективной оценки его поведения. «Уж не собираешься ли ты сам стать хранителем?» Кто знает, улыбнулся Матвей, кроме хранителей знаний существует еще и каста собирателей. Мне она ближе по духу. «Собиратели?» – не слышал. Буркнул сбитый с толку Василий. Посидел немного, положил руку на колено Соблева. «Извини, психанул я. Значит, похищать глушаки у Рыкова не советуешь?» «Знаешь, баловень», – сказал Матвей, – «иногда я жалею, что обучил тебя технике смертельного касания. Наделаешь ты дел, если не свернешь с пути воина. Ну, знаешь» не нашелся, что ответить, готовый вновь обидеться Василий. Матвей накрыл его ладонь своей, стиснул, передавая импульс успокоения, дружелюбия и понимания. И они, объятые полем взаимного расположения, несколько секунд сидели молча, думая друг о друге. Потом Матвей сказал, «У нас разные пути, воин. Иди своим до конца, пока не почувствуешь, что пора сворачивать. До связи». Василий стукнул кулаком в плечо друга, получил ответный толчок и вылез из машины забрав мешок из салона. Через минуту Форд Соболева затерялся в потоке машин. Тогда Вася огляделся и сбежал по ступенькам в переход метро.